Глава восьмая. Я должен объяснить кое-что. Джонни и Энн не принимали участия в представлении. Так почему же Вулф велел, чтобы их я тоже позвал? Спрашивать его об этом мне ни к чему. Я же его знаю. Одна жалкая тысяча — довольно скудная плата за подобную работу. Разгадку двух смертей. А если Джонни Эрру придет и увидит красивое действо В финале которого все узнают кто убил партнера джонни а может ему захочется выразить свою признательность в видим маленького кусочка урана таков был умысел никаких сомнений и несколько недель кряду я проверяя утреннюю почту поглядывал на обратные адреса на конвертах но интересующего письма все не было я перестал его ожидать но на прошлой неделе Всего через четыре дня после того, как суд присяжных признал Винсента Таттла виновным в умышленном убийстве отца Бертрама Файфа, решили судить его именно за это, поскольку доказательств тут было больше, особенно когда заговорила миссис Добс, конверт с надписью «Корпорация Файф Ру, Монреаль» в углу все-таки прибыл. Когда я вскрыл его и увидел сумму на чеке, Брови мои взлетели выше некуда. Кусочек оказался не таким уж и маленьким. Письма к чеку не прилагалось, но оно и понятно. Нет у него времени письма писать. Он слишком занят, показывая жене, как искать уран.